Глава тридцать восьмая. Добрый день, Герман. Спускаюсь со второго этажа в одиннадцатом часу дня. Уснула я только под утро, когда уже расцвело за окном. Поэтому, проспав практически до обеда, я встала в отвратительном настроении. Добрый день, Лиза. В отличие от меня, Герман был в прекрасном настроении. Завтракать будешь? Улыбаясь, спрашивает он. Я кашу рисовую сварил. Буду. Обожаю рисовую кашу, говорю я, проходя мимо Германа. От него пахнет свежестью и фруктовой жвачкой В шортах и свободной футболке он выглядит очень привлекательно и сексуально Снова одернув себя за несвойственные мне мысли, я спешу удалиться Для начала утренние процедуры, а потом завтрак Выхожу на улицу, вдыхаю свежий деревенский запах Без примеси бензина и угарного газа От переизбытка чистого кислорода немного кружится голова Я поднимаю голову вверх, смотрю на солнце и улыбаюсь. Тишина. Кругом только птички поют. Непривычно. Мне будто не хватает гула автострады, суеты человеческой, громкой музыки и прокуренных остановок. Уже практически полдень, и столбик термометра достигает пяти градусов. Медленно направляюсь в баню, поедая ягоды клубники, которые Герман сорвал для меня. Они растут вдоль дорожки. На этот раз Герман не провожает меня лично, но при этом все же следит в окно. Бдит. А я не против. Это его работа. И я не мешаю ему ее выполнять. Закончив с утренними процедурами, надеваю на себя свободный сарафан до пят, невольно улыбаясь. Все-таки Руслан ревнивец. Зная, что я буду здесь с мужчиной наедине, гардероб мне подобрал практически монашеский. Как же я хочу его сейчас расцеловать. Тоска. Опять рвет мне душу. Запрещаю себе думать о разлуке. Я возвращаюсь в домик. На кухне уже накрыт стол на двоих, каши и чай. Грустно улыбаясь, вспоминаю, что такие завтраки я делаю для Вани. «Герман, а когда я могу позвонить брату?» Спрашиваю, пробуя кашу на вкус. «В любое время. Я тогда позвоню сразу после завтрака». Герман утвердительно кивает. «Приятного аппетита!» «Вам тоже, Лиза. Приятного аппетита!» Герман открытый парень, но при этом сдержан. Работа обязывает соблюдать некоторые условности, чему я несказанно рада. Мне комфортно рядом с ним. Я не боюсь, что он набросится на меня или намекнет на что-то неприличное. Он, он четко понимает, что я его работа. «А вы давно служите в агентстве у Гейнса?» «Четыре года. После армии участвовал в боях без правил несколько лет. Там меня и заметил Геннадий Юрьевич, предложил работу, а я не отказался. Не жалеешь? Отпиваю горячий чай с листочками свежей смородины. Нет, он хорошо платит и всегда горой за своих ребят. При нашей работе бывает множество непредвиденных ситуаций. Полиция задерживает, перестрелки, ранения, лечения и так далее. В таких ситуациях Геннадий никогда своего парня без поддержки не оставит. Надо заплатить, чтобы выпустили. Надо адвоката наймет. И не абы какого, а толкового, чтобы наверняка отпустили. Надо оплатить дорогостоящую операцию. Семье поможет. Есть в нем одно очень хорошее качество. Он ценит своих сотрудников. Обучает лично и лично за каждого отвечает. Он как отец нам. Поэтому имею честь работать вместе с ним. Извини за фразу «каждый из нас жопу рвать будет ради него» и общего дела. «Значит, я могу быть спокойной». Это да. Слово «босса» – закон. И если он сказал защищать вас, то мы с парнями сделаем все, чтобы не подвести Геннадия. Спасибо за завтрак. Очень вкусно. Какие у нас планы на сегодня? В принципе, никаких. Хотел бы предложить прогуляться по поселку, но тебе будет лучше полежать. Я не хочу сидеть в доме безвылазно. Тогда предлагаю сходить на пляж. Медленно. Облокотишься на меня и потихоньку дойдем. Погода сегодня отличная. На солнышке погреешься. А нам разве можно выходить? Почему нет? И к тому же на пляже я могу пообщаться с парнями, не вызывая подозрения. Нам необходимо разведать обстановку вокруг нас. Я согласна. Но сначала я позвоню брату. Телефон можно? Держите. Номер Ивана уже вбит в адресную книгу. Герман собирает тарелки со стола. Я показываю ему жестом, чтобы оставил тарелки в раковине. И я сама перемою потом. Но он лишь отмахивается от меня. Пока идут телефонные гудки, я поднимаюсь наверх. «Да», — отвечает брат печальным голосом. «Ванечка, привет!» «Лиза, это ты?» — насторожно спрашивает брат. «Да, милый, это я», — отвечаю я, — чувствуя, как душа переполняется нежностью и теплотой. «Как же я хочу тебя сейчас обнять, маленький мой!» «Что случилось, Лиза? Почему ты мне звонишь с незнакомого номера, и почему я тебе не могу дозвониться на твой?» «Ванечка, я потеряла свой телефон, а этот номер, он...» «Моей соседки по палате». «По какой палате?» — настороженно спрашивает брат. «А Сережа тебе не сказал? Он вообще рядом?» «Да, Сергей ночевал со мной и сейчас рядом. Я ничего не понимаю. Что происходит?» «Дай ему трубку, пожалуйста». «Привет, Лизок! Как клиника?» Слышу голос друга и облегченно вздыхаю. «За брата я могу не беспокоиться. Руслан держит свое слово». «Привет, Сереж! Здесь очень хорошо. Птички поют и сирень цветет. Можешь уйти из палаты?» «Ага». Не слышу, что Сергей говорит Ване, но через пару минут он возвращается к нашему разговору. Я в коридоре. Как Ваня после операции? Что врачи говорят? Операция прошла успешно. Вчера его перевели из реанимации в обычную палату. Я ночевал вместе с ним. Утром врач приходил, делал какие-то процедуры, говорит, что динамика положительная. Я рада, очень. Извини, что тебе приходится сидеть с ним. Прекрати, Лизок. «Вы с Русланом самые близкие люди для меня. И если не помогать вам, тогда кому?» «Спасибо, я очень ценю это». «Как он?» – тихо спрашиваю я, и Сергей сразу понимает, что я спрашиваю не о брате. «Руслану я не могу дозвониться сегодня, трубку не берет. Но ты не переживай. Такое с ним бывает, когда его мозг переполнен мыслями. Ему сейчас надо очень много думать». «Я понимаю. Ты знаешь, он встречался с отцом?» встречался. Разговор был предсказуем, но от этого не менее отвратительным. Значит, его отец не отступился? А что, был такой вариант? Усмехнувшись, сказал друг. Лиза, я не думал, что ты такая наивная. Дамир будет до последнего давить на Руслана. Ему нужен этот проект. И это вопрос не бабок, не влияния, а вопрос спасения собственной продажной шкуры. Он пообещал очень серьезным людям эту землю. А слово, как говорится, не воробей. За него нужно отвечать, иногда и собственной жизнью. Мне страшно. Не бойся, Лизок. Руслан не так прост. И нужное знакомство тоже имеет. Ты, главное, не дергайся там, не переживай. И если Руслан позвонит, постарайся говорить спокойно, не так, как со мной сейчас. Ему нужен холодный ум, а это зависит от тебя. Если ты будешь нервничать и истерить, он сорвется к тебе и запорит всю конспирацию нахрен. Я знаю, я постараюсь, но меня сжирает эта неопределенность. Пообещай, что ты позаботишься о Ване. Могла бы и не просить об этом. Не надо меня такими просьбами обижать. Спасибо, Сереж. Отдохни там. Шесть лет без отпуска пахала. Позагорай, ягодки покушай, просто выспись. Я постараюсь. «Передай трубку Ивану». «Слушаю». Слышу недовольный голос брата. Ему не понравилось, что мы с Сережей разговаривали за его спиной. «Ванюш, ты только не волнуйся, тебе нельзя». Да и к тому же Руслан и Сергей больше перестраховываются. В общем, эти два друга упекли меня в стационар, так как у меня не проходят головные боли после сотрясения. «Здесь, в принципе, лечения никакого, только отдых. Если надо, то ты лежи и не нарушай режим». Я обещаю. Но и ты, в свою очередь, пообещай, что будешь беречь себя. И если у тебя что-то заболит, то ты об этом сразу скажешь доктору или Сергею. У меня все хорошо. Сегодня доктор мне иголки втыкал в пальцы. И ты представляешь, мне было больно. Я чувствую ноги, Лиза. Я рада, Ваня, очень. Я, конечно, понимаю, что я не сразу встану и пойду. И на реабилитацию понадобятся, возможно, годы но я готов к этому. Я понял, к чему надо стремиться. Я люблю тебя, родной. Ты плачешь? От радости. Не плачь, улыбнись лучше. Я улыбаюсь. Я люблю тебя, сестра. И надеюсь, ты скоро приедешь. Как только выпишут, я сразу к тебе. Въезжая на арендованной машине во двор, я сразу приметил новое авто на стоянке, аккурат под моими окнами. Еще и не прячутся собаки. Папа начал охоту. Что ж, ожидаемо. Оставаясь незамеченным, я разворачиваю машину и уезжаю. Благо мне есть куда. На другом конце города, в старом спальном районе, я бываю крайне редко. А точнее, два раза в год. В день ее рождения и в день смерти. Последний год своей жизни мама провела в этой квартире. Она очень сильно болела, практически не ходила. Рак убивал ее медленно. Отец не хотел на это смотреть. Он решил эту проблему по-своему, просто купил ей квартиру и перевез, оставив ее совершенно одну на двое суток. Узнав об этом, я переехал к ней, нанял сиделку и медсестру, которые помогали ей, когда я был на работе. За этот год мы с мамой очень сильно сблизились, потому что оба понимали, что каждый последующий день может стать для нее последним. Мы о многом говорили, я никогда ей не лгал, а она никогда не осуждала, даже если я рассказывал о чем-то плохом. В последние свои дни она очень печально на меня смотрела, будто хотела что-то сказать, но не решалась. Мне бы спросить, но я все время куда-то спешил. У меня тогда только открывался клуб, и я практически сутками пропадал на работе. Она умерла одна. Меня не было рядом. Я был на очередной вечеринке, которую организовывал для нужных людей отца. Мне позвонила сиделка, сообщила, что мама ушла во сне. Я, бросив все дела, уехал к ней, а отец так и остался там, с друзьями. Появился он только через три дня на похоронах, как положено, в темном костюме и черных очках, закрывающих его бесстыжие глаза. Стоя у ее гроба, при этом ни разу на нее не взглянув, Он усердно принимал соболезнования от губернатора, мэра и других важных людей. А ведь они тогда пришли не ради него, а ради дочери очень хорошего и честного человека. Все они чтили память моего деда и хорошо знали маму. Только ради нее я не выволок его из зала прощания и не спустил с лестницы. Я позволил ему отыграть его новую роль скорбящего вдовца. После похорон мамы отец сразу продал квартиру, но так до сих пор и не знает, что покупателем был его собственный сын. И теперь эта квартира – мое убежище. Открыв двери собственным ключом, я будто снова пришел к ней в гости. Ничего за эти 10 лет я не поменял в квартире. Ее очки до сих пор лежат на тумбочке у кровати, а вещи висят в шкафу. Я не убирал ничего, потому что меня это не напрягало. Я об этом даже не задумывался. Приходил на пару часиков попить чай с ее любимым пирожным на кухне и подумать в тишине, пообщаться с ней мысленно. Я знаю, она всегда мне помогает. Сейчас же, стоя посреди квартиры, я понимаю, что пришло время попрощаться. Убрать все вещи. Достаю из кладовки пустые коробки и начинаю убирать платья, кофты. Ночь длинная, а спать мне совсем не хочется. Для меня это занятие священно, как ритуал. Я аккуратно и трепетно складываю каждую ее вещь, вдыхая в последний раз аромат ее духов. Странно, столько лет прошло, а вещи до сих пор пахнут. Мысленно я разговариваю с ней о Лизе, о Ване и своих новых целях и мечтах. Разбирая шкаф в гостиной, за стопкой книг я нахожу обшарпанную общую тетрадку. Открыв ее, понимаю, что это ее дневник, который она вела еще в юности. На полях стоит дата. Маме 19 лет. Знаю, что читать чужие дневники нельзя, но меня манит эта тетрадь, ведь там написано ее рукой, ее мечты и ожидания, переживания, ее жизнь глазами юной девочки. Сев прямо на пол посреди множества коробок, я открываю первую страницу.